Глава ч е т в е р т Лондон, май 2019 года. Я стояла возле телефона в небольшом олькове у входа в фойе. Сверкающие жемчужины солнечного света просачивались сквозь витражные стекла распашных окон и усеивали стены и пол, н а в и в а я мысли о призраках. Горе как призрак. Я представила себе годы призраков, заточенных в каждой пылинке и лучике света в старой квартире, ждущих, когда кто-нибудь освободит их. Изучая серый лист на стекле, я начинала видеть свое задание совершенно по-новому. Я должна была взять интервью у 99-летней бывшей модели и написать статью о том, как повлияла Вторая мировая война на современную моду. Эта идея казалась очень понятной, и у меня было время, поэтому я согласилась. Арабелла планировала опубликовать мою статью в журнале, параллельно с выставкой моды 40-х в музее дизайна, для которой большую часть одежды предоставила а п р е ш е с Все выглядело довольно обычным. А затем я познакомилась с п р е ш е с Дюбо» и поняла, что задание оказалось не таким уж однозначным, как я представляла себе изначально. Горе как призрак. Быть может, т п р е ш е с Дюбо» ждала все эти годы, чтобы выпустить некоторых из них. Я зевнула, ощущая себя совершенно разбитой. Я так и не смогла заснуть после пяти часов, полночи по нью-йоркскому времени, и не только из-за разницы во времени. Мой телефон тренькал с пяти часов из-за входящих сообщений от Нокси, в которых она просила меня позвонить ей. Я подозревала, что это все из-за секции таксидермии мелких грызунов, куда я записала сестру в качестве подарка на день рождения, и поэтому не торопилась перезванивать, даже если она просто хотела поболтать. Моя семья и Олтон, штат Джорджия, казались такими далекими, словно фильм, который я смотрела и любила многие годы назад, а теперь он уже не имел значения. Именно так я хотела его воспринимать, и именно поэтому я теперь жила в Нью-Йорке. Глядя в телефон, я двинулась на кухню, испытывая острую необходимость в кофе. Путь мне преградила крепкая грудь в накрахмаленной белой сорочке, от которой доносился еле уловимый запах мыла и собаки. Я быстро шагнула назад и посмотрела в голубые глаза, то ли удивленные, то ли раздраженные. Сложно было определить таким ранним утром и без кофе. «Извини», — проговорила я, — «ты можешь мне показать, в каком направлении искать кофеварку?» «И тебе доброе утро, Мэдисон. Иди за мной». Колин повел меня в кухню, а я послушно последовала за ним. Телефон в кармане завибрировал от очередного сообщения. «Двери с кухни в маленькую спальню» Как мне сказали, это бывшее помещение для прислуги, которое теперь занимали Лаура и Оскар, была слегка приоткрыта, открывая вид на пустую комнату и заправленную кровать, из чего я сделала вывод, что сиделка уже находилась с прэшес. «У меня кофейник. Надеюсь, тебя у с т р о и т Колин жестом предложил мне сесть за стол, пока он насыпал кофейные зерна в кофемолку и ставил чайник на огонь. На мой недоуменный взгляд он сказал «Френч Пресс». Я осмотрела кухонный стол за его спиной, чтобы убедиться, что там не стоит обычная капельная кофеварка или кеорик. Меня устраивает, если там есть кофеин. Слегка покачав головой, он зачерпнул кофе крупного помола и насыпал его в горячую воду, а затем придавил сверху крышкой. «Похоже, хлопотное дело», — проговорила я. «Некоторые вещи того стоят. Полагаю, именно поэтому фастфуд изобрели в Америке». Там важен не столько вкус и в п е ч а т л е н и я сколько скорость, с которой это можно приготовить и съесть. Он достал две кружки и пинту молока и поставил их на стол. Я хотела поспорить с ним, но до первой чашки кофе обычно никуда не годилось. Да и, возможно, он был прав. Прислонившись к кухонной стойке, он произнес. «Я уже говорил с а р а б е л о й Она не хотела беспокоить тебя, пока ты спала». На моем телефоне завибрировало еще одно сообщение, и я подавила желание закатить глаза. Она скоро придет, чтобы посмотреть некоторые наряды, которые она отобрала для выставки, хотя она уверена, что у бабушки будет свое мнение, и она, скорее всего, попросит что-нибудь добавить или поменять. В кладовой внизу довольно много коробок, и я с радостью подниму их наверх после работы, но в комнате их для начала вполне достаточно. Арабелла подумала, что ты могла бы в качестве основы для статьи использовать воспоминания бабушки о том, когда она надевала ту или иную вещь и что происходило в Лондоне в это время. Это ее слова, а не мои. Колин повернулся и налил молоко в кружку побольше, затем долил туда кофе и передал кружку мне. Я с благодарностью приняла ее и сделала глоток, после чего с удивлением посмотрела на него. «Откуда ты знаешь, какой я люблю кофе?» Он посмотрел на меня поверх своей чашки. «Наверное, у меня хорошая память?» Что-то в его голосе заставило меня отвести взгляд, словно меня только что отчитали. «Почему ты решила стать внештатным журналистом? Ты же в институте не расставалась с камерой. Я д у м а л ты хотела стать знаменитым фотографом. Я и хотела, когда-то, и до сих пор люблю фотографировать». Я, собственно, прихватила с собой свой хасельплат и собираюсь фотографировать п р е ш е с и наряды для вдохновения. Знаю, Арабелла будет пользоваться услугами профессионалов из журнала для того, что попадет непосредственно в статью. Но фотографию я все еще люблю, даже не представляю, что прекращу этим заниматься. Я сделала еще глоток, чувствуя, как пар щ и к о ч е т мой нос». Наверное, в какой-то момент я поняла, что иногда требуется печатное слово, чтобы закончить историю, начатую фотографией. Я не стала сдерживать р а с п о л з а ю щ е й с я по всему лицу улыбки. «Удивлена, что ты помнишь такое обо мне». Я едва не произнесла слово «смущена». Не из-за того, что он так много помнил, а из-за того, что я о нем помнила немного. И делала это намеренно. Потому что так много хотела помнить о Колине э л и о т е и хранить это в себе. Или х р а н и л а бы, если бы жизнь сложилась иначе, и мне суждено было иметь долгосрочные отношения. Как я уже сказал, у меня хорошая память. Словно желая сменить тему, он сказал. Забыл сказать, несколько коробок со всякими вещами, принадлежащими моей бабушке Софии, хранятся в доме моих родителей в Кадуган-Гарденс. Документы, письма, может, несколько фотографий, все такое. А Рабелла подумала, что они могли бы помочь тебе с твоей статьей. Я с жаром кивнула. Несомненно, они могут дать фон для той эпохи. Когда я могу их забрать? Будет проще, если я привезу их сюда. У меня до сих пор сохранился мой древний ленд-ровер. Я удивленно улыбнулась. Я помню его. Твои родители дали тебе его, когда ты пошел в университет. А это было практически до нашей эры, да? Старые воспоминания накрыли меня с головой. Я помню, меня не раз довозили на нем из местного паба. Мне кажется, ты всегда был трезвым водителем. Я уставилась на него, вспомнив еще кое-что. Ты выпивал? Он забрал у меня пустую кружку и повернулся ко мне спиной, заново наполняя ее, чтобы я не увидела выражение его лица. Кто-то же должен был оставаться трезвым. Ты даже пинты пива не могла осилить без того, чтобы твои ноги не подгибались. А еще ты гораздо разговорчивее, когда выпьешь. т о Я? «А то кто же?» — сказал он, снова повернувшись ко мне и вернув мне наполненную кружку. «Однажды ты обвинила меня в том, что я жена-ненавистник из-за того, что я относил тебя в твою квартиру, когда у тебя ноги не работали как положено. Этого я не помню. А что еще я говорила?» Несколько секунд он молчал, раздумывая. «Ты много говорила о ком-то по имени Роб. По-моему, ты была с ним помолвлена». Свет на кухне словно потускнел, но я знала, что это никак не связано с потолочным светильником или облаками за окном. Это пришло изнутри меня, из темного места, которое я предпочитала прятать. До тех пор, пока кое-кто не сказал кое-что и не приглушил свет. «Я тебе это говорила?» — спросила я хриплым и неестественным голосом. «Да, говорила». Я отвернулась, заметив на столе возле раковины небольшой аквариум, в котором плавали две пухлые золотые рыбки, находящиеся в счастливом неведении, что они возвращались туда же, откуда начинали. Мы расстались. Я так и подумал. Сейчас он женат на какой-то девочке. Он, как и мой отец, работает учителем английского в старшей школе и тренирует футбольную команду. А ты так жить не хотела. Я отодвинула стул, поднялась из-за стола и поставила пустую кружку в раковину. Нет. тихо проговорила я. Колин не спросил, почему, словно знал, что я не отвечу. Он подошел к раковине и поставил свою кружку рядом с моей. «Ну ладно, мне пора на работу. Джордж с Лаурой и Оскаром, а Рабелла скоро придет. Увидимся вечером». Я кивнула, не решаясь посмотреть ему в глаза и ожидая, когда в мои собственные глаза вернется свет. Он остановился в дверях. «Послушай, Мэдисон». Он прочистил горло. «Я в таком же восторге от сложившейся ситуации, как и ты. Может, нам следует заключить перемирие, чтобы ты смогла делать свою работу и закончить ее?» «Конечно. Разумеется». Я кивала, как китайский болванчик, не в силах остановиться. Напряжение между нами гудело, как невидимые радиоволны, бьющиеся о наши невидимые стены. Мне нужно было прекратить это, иначе я не смогу сосредоточиться. так начал он. «Прости меня», — прервала его я, почувствовав необходимость выяснить отношения, чтобы ком вины не вставал у меня в горле каждый раз при виде его. Он приподнял бровь. «За то, что не попрощалась. Я не люблю прощаний, поэтому избегаю их. В этом не было ничего личного. И если честно, я думала, ты и не заметишь». «Буду иметь в виду», — произнес он. «И извинения приняты». Он не улыбнулся, но, по крайней мере, больше не хмурился, глядя на меня. Мы оба обернулись на звук о т к р ы в а ю щ и е с я двери. В проходе стояла Арабелла, встревоженно оглядывая нас. с в с ё в порядке?» «Кровь не пролилась, если ты об этом», — ответила я. Она улыбнулась. «Прекрасно. Тогда идем, Мэдди, посмотрим наряды. У меня всего полчаса, но ты дальше и сама справишься. Мне нет смысла стоять у тебя над душой». Моя помощница м е я свяжется с тобой попозже сегодня по поводу списка задач, которые я взяла смелость составить для тебя с людьми из музея. В том числе и историка. Думаю, тебе приятно будет с ним познакомиться и поболтать. Ты, конечно, можешь спокойно говорить со всеми, кто тебе приглянется, но, думаю, этих для начала вполне хватит. А я с радостью передам тебе рычаги управления. Хорошо. С нетерпением жду, когда смогу с ними поговорить. Я встретилась взглядом с Колином и поняла, что он сдерживается, чтобы не ухмыльнуться. Мы оба прекрасно знали страсть Арабеллы, группировки и расстановки по позициям друзей и остальных людей в границах своей сферы влияния, свойственную скорее профессиональному шахматисту. Попрощавшись, Колин ушел, Арабелла повела меня по длинному коридору с дверями, ведущими в спальне. Моя комната была в самом конце, возле комнаты Прэшес, за всеми фотографиями на стене. Арабелла завела меня в первую из дверей по правой стороне. Как и все остальные двери в спальне, это имело окно с витражным стеклом над ним, позволяющее свету из большого окна в дальней стене комнаты проникать в коридор, даже когда дверь закрыта. В небольшом, скудно обставленном помещении находилась лишь железная двуспальная кровать, большой шкаф в стиле 20-х годов и туалетный столик с табуреткой и закрепленным на нем трехстворчатым зеркалом, который смотрелся так, словно попал сюда из той же эпохи. За стеклом расцвели дымчатые тени, похожие на пигментные пятна на руках старика, искажая мое отражение. «Ух ты!» Почти всю комнату занимали металлические стойки, почти не оставлявшие места для маневрирования между ними и мебелью. Это был гардероб мечты девочки. Длинные платья со сверкающими камнями, целая вешалка, отданная под шубы. Старомодные, из черно-белых кинофильмов, которые я смотрела с тетей Люсиндой, когда она разрешала мне не ложиться допоздна. На другой стойке висели платья из атласного шифона разных оттенков. сшитые словно для д ж и н ж е р Роджерс, они, казалось, умоляли, чтобы их закрутили в танцы. «Ух ты!» — повторила я. В те времена, до и после войны, когда тетя Прэшес была моделью, тут, в Лондоне, а затем и в Париже, моделям разрешали оставлять себе некоторые наряды, которые они демонстрировали, или покупать их с большой скидкой. Это ее коллекция. Эти образцы очень ценные, но они задыхались среди нафталиновых шариков в кладовой, Пока тетя Пенелопа, мама Колина очень сильно поддерживала музей дизайна, не позвонила мне с идеей организации выставки. Я решила, что это восхитительно, и тут же подумала о тебе. Не из личных интересов, а потому что ты пишешь просто невероятно. Я знала, что ты сделаешь все по высшему классу. Арабелла вошла за мной в комнату. «Все эти платья и прекрасные ткани», — продолжила она, — «я иногда жалею, что мы так не одеваемся», Но представить боюсь, сколько бы я отдавала за химчистку. И нет детей, к которым это все можно оставить. «Увы, нет», — проговорила Арабелла, покачав головой. Я всегда удивлялась, почему она так и не вышла замуж. Из того, что я смогла узнать, у нее было множество воздыхателей. У т ё т и Пенелопы множество увлекательных историй и из довоенного, и из военного времени. м е с с Дюбо была настоящей героиней французского сопротивления — Хотя сама об этом никогда не говорила. Все эти истории рассказала тетя Пенелопе бабушка Колина София, так как они с Прэшес близко дружили. Тетя Прэшес никогда не проявляла желания разговаривать о своем прошлом. До сих пор, естественно. Полагаю, когда человек приближается к концу жизни, для него становится крайне важно передать свои истории, чтобы потомки не утратили их. Она прошла мимо меня к ряду вечерних платьев. Гроздья жемчуга и стразов переливались, словно морские стекла на пляже. Только взгляни на них. Представь, сколько они повидали. Она аккуратно подняла длинный атласный рукав, расшитый бусинами цвета черного янтаря. Я тут подумала, раз уж мы решили, какие образцы пойдут на выставку, то ты могла бы составить карточки с описанием, чтобы их использовали в музее. Я кивнула, затем подошла ближе. До меня донесся слабый запах нафталина. Что с ними будет после выставки?» Меня поразила странная ностальгия. Такое же чувство я испытывала, просматривая альбом с вырезками своих первых 18 лет жизни. Тот, что начала моя мама, а Сьюзан закончила. Как и старые фотографии, эти платья являлись всего лишь слабой тенью бурной жизни, частью которой они когда-то были, застывшие напоминания о чем-то безвозвратно ушедшем. Я отвернулась от них, ожидая ответа Арабеллы. «Точно не знаю. т ё т я Пенело постарается утрясти этот вопрос. Она думает, что в одной из старых усадеб, которые теперь открыты для публики, могут и заинтересоваться тем, чтобы принять их на хранение в качестве постоянной экспозиции. Она одарила меня сияющей улыбкой. «Мне нужно бежать. А ты осмотрись и постарайся не истечь слюной. Ткани достаточно деликатные и очень красивые». Арабелла покинула меня, и я извлекла из рюкзака х h с е л ь Блатт, который мне подарила Сьюзен, когда я уезжала в колледж. Камера была старой, и ей не хватало современных технологий, но я все равно ее любила. Я коснулась рукава твидового пиджака с толстым шалевым воротником, который выглядел скорее шелковым, чем шерстяным, и потерла его пальцами, наслаждаясь ощущением роскошной ткани. Я отпустила рукав, Подняла камеру и принялась фотографировать наряды, равнодушно висящие на вешалках. Они напоминали танцоров, ожидающих за сценой своего выхода. Наконец, удовлетворенная я присела и положила камеру в рюкзак. Когда я поднялась, отраженный от одной из вешалок свет привлек мое внимание. Я раздвинула несколько костюмов и обнаружила темно-зеленую бархатную сумочку в форме коробки, выглядывающую из-под ш ё л к о в о й подкладки женского пальто. С той же вешалки свисала золотистая цепочка. В отличие от моих сестер Сары Фрэнсис и Нокси, меня не интересовали сумочки. Но это оказалось другой. Золототканные листья, казалось, росли прямо из бархата. Ткань была немного мятой, но все еще мягкой. Пряжка из горного хрусталя, источник отражения, которое я увидела, защелкивала крышку спереди. Я подняла сумку. Что-то в текстуре и выкройке золототканных листьев у м о л я л о чтобы я к ним прикоснулась. Сумочка, к моему удивлению, оказалась тяжелее, чем выглядела. Я коснулась пряжки, затем помедлила, чувствуя, что вторгаюсь в личную жизнь незнакомого человека. Мама учила меня другому. Я отпустила сумочку, наблюдая, как она покачивается, снова ловя свет и будто подмигивая мне. конце коридора открылась и захлопнулась дверь, после чего раздался перезвон собачьих бирок, провозгласивший приближение Лауры и собак. Я вышла из комнаты, почувствовав необходимость закрыть за собой дверь, словно желая защитить истории, витающие словно моль посреди старых тканей и внутри зеленой бархатной сумочки.